Глава двадцать седьмая. Жаркий день. Едва сажусь в кресло, веки сами собой смыкаются. Сказываются бессонные сутки. Меняюсь свои местами, хоть он и неважный пилот сейчас, когда курс установлен и управление ведется автоматически, накосячить невозможно. Прошу разбудить меня, как только появится связь с карпагеном или поступит сигнал от картолонцев. В процессе разговора уже немного сплю, смолкнув, проваливаясь в колышущуюся черноту. И тут же меня будет голос Вэры, доносящийся будто издалека. «Минуту в себя приду», — говорю сквозь сон и разлепляю веки. «Сорок минут прошло», — отчитывается Вэра. Его голос будто размазывается, силуэт плывет. Я принимаю от него сигналы, вывожу голограмму «Чуа сидящего напротив пяти других генералов, присутствующих рядом с ним также голографически. Чува среди них самый молодой, остальным больше пятидесяти, они седые и морщинистые, похожи на Вэру, каким он будет лет через тридцать. Как они друг друга отличают? Не народ, а одна большая семья». «Голосуем», — объявляет Чува. — «решение окончательное и подлежит исполнению каждому из нас, даже если мы не будем с ним согласны». Взбадриваясь, впрыснутый в кровь адреналин заставляет глаза открыться. «Итак, генералы, кто за переговоры с новым Карфагеном?» — спрашивает мой новый соратник. «Напоминаю, что нам не нужно сразу принимать их условия». Мы выдвинем свои требования, они тоже сформулируют свои, более четко и развернуто. Мы ознакомимся с ними и будем обсуждать. Даже если не договоримся, у нас будут две недели отсрочки перед ядерными ударами. Мы успеем вывести оборудование с заводов и эвакуировать всех из декуратов». Толстый старый генерал встает, поднимая руку. Голосую против. Пунейцам нет доверия. Вспомните первое июня. Им тоже зачем-то нужна эта отсрочка. Еще двое стариков поддерживают Толстого. Трое высказываются «за». Чего? — провозглашает. — Пользуясь своим правом, отдаю дополнительный голос «за». Итого, решение принято. Связываться с пунейцами будем все вместе сейчас? — Конечно, — говорит Толстый, — его лицо непринесаемо. Непонятно, доволен он или нет. «Ты предотвратил цепочку событий, способную повлечь множество смертей. Деяние приравнивается к предотвращению преступления третьей степени сложности. Осталось предотвратить преступлений тридцать семь. Твою мать, как так? Мне зачлась половина задания, потому что пынийцы еще не проголосовали? Скорее всего, так». Проголосуют, получу недостающие, а мне, а так мне нужно предотвратить еще восемь преступлений. Вешу на том же канале связи, пытаясь связаться с Гисконом первым, но меня опережают картоломцы. Вид у Эйзера помятый, взбудораженный. Заметно, что он или спал мало, или вообще не сомкнул глаз. И что еще странно, вызов генералов его не радует. Словно произошло нечто ужасное, перекрывающее этот положительный момент. После коротких переговоров Фейзер обещает собрать Магонов, Барок и Фириных, чтобы обсудить условия мирного соглашения. Что Филины с ними отлично, значит, подействовало освобождение лидера от влияния Байтарха. Пока слушаю пунийцев, зреет дурное предчувствие. Что все-таки произошло в новом Карфагине? но, едва прервавшись, что связывается со мной, благодарит за то, что я рисковал и чуть не лишился жизни, обещает скульптуру в мою честь. Слушаю, киваю, прощаюсь с ним и сразу же набираю гискона. К этому моменту под флаером уже не зелень суши, а бескрайняя синий океана. Отвечает Эзерни сразу, бросает злой взгляд. «Что стряслось?» спрашиваю я. ночью тысячи детей покончили жизнь самоубийством а в главном храме прошло жертвоприношение полагаю что баеттарх усилился и чего ждать на совете когда он будет я в часовых поясах запутался через шесть часов твою мать мне лететь шесть с половиной можно как то задержать его перенести совет я должен присутствовать на заседании — А ты получил его за переговоры с карталонцами, как рассчитывал? — Половину. Остальное зачтется, когда решение будет принято на вашем долбанном совете. Хочется вскочить и метаться из угла в угол, но в салоне слишком мало места. — Произошел ли прорыв? Вал уже в нашем мире или еще нет? И как усилился в этарх? — хмыкает. — Ты у меня, — спрашиваешь? — Откуда мне знать? «Происходит ли что-то экстраординарное!» «Все тихо. Только Филин взбунтовался. Его бандиты громят завода баэтарха, а тот не реагирует. Увы! Задержать совет трехсот нельзя, он расширенный. А у тебя что с лицом?» Невольно касаясь подбитого заплывшего глаза. Переговоры поначалу не складывались. «Держи меня в курсе дела, а я поднажму, постараюсь успеть». «Хорошо, надеюсь, все у нас получится. А если честно, немного не по себе. Представь, тысячи детей, прыгающих с краев ступеней, груды покореченных тел на выходах из метро. Малыши шли медленнее, до обрыва добрались позже и падали на другие тела, некоторые выжили, но сильно пострадали. Больницы переполнена, тут кошмар. То, что нужно, Алу, чтобы набраться сил». Как бы он ни нашел более легкий путь усилиться, чем удар по Карталонии, Даже если так, и карталония у него не в приоритете, проговариваю больше для себя, мне нужно отрицательное решение по ядерным ударам, чтобы развиться до максимума. Это главное. Делаю все, что в моих силах. Извини, надо подготовить пуницу к переговорам, смонтировать качественную запись. Сагитировать карталонских генералов говорить на совете трехсот. Отбой, держи меня в курсе. Тело оттаивает и понимаешь, что ребра сломанные. Программа выдает подтверждение, дышать больно. Глаз заплыл и видит хреново. От недосыпа я туплю. Мне нужно восстановиться перед финальным противостоянием и во что-то вложить нераспределенное очко характеристик. Пока буду лететь, восстановлюсь и наберу сил. Все равно я не могу ни на что повлиять, пока нахожусь здесь. Вот только во что его вкинуть? Физическое развитие, техномагию или интеллект? Закрыв глаза, прислушиваюсь к интуиции, колеблюсь несколько секунд и повышаю техномагию до семи. Теперь я могу инициировать кратковременные сбои в работе электронных систем и дистанционно устранять огрехи, не связанные с механическим повреждением машин. Надеюсь, я сделал правильный выбор. Вэра, мне нужно четыре часа на регенерацию. Нажимаю на кнопку подлокотника напротив рисунка банки с питательной смесью, и она падает мне в руку. Выпиваю витаминно-питательный раствор и опускаю спинку кресла в горизонтальное положение. «Понял», — ракочет Вэра, — Четыре часа тебя не беспокоить.